Решение. Да, сказала наконец мисс Хаклайн. Ее сестра кивнула. Это трудное решение, но единственный путь, сказала мисс Хаклайн. Мне жаль, что это должно случиться с трудом всей жизни нашего отца, но есть вещи поважнее. Ну да, нашей жизни, перебил ее Кэмерон. Ему не терпелось, хотелось сейчас же отправиться вниз и вышвырнуть эту банку дряни вон, а потом всю ночь проспать подле тела женщины Хаклайн. Он устал. Это был длинный день. «У нас есть формула химикалий», — сказала мисс Хаклайн. «Может, удастся начать все заново и отдать ее тому, кому это будет интересно». «Не знаю», — сказала другая мисс Хаклайн. «Я уже как-то подустала от всего этого». «Давай о будущем пока не будем. Давай просто выльем эту дрянь и выспимся. Я устала». «Я тоже так считаю», — сказал Кэмерон. «Наверху». Чудище соскользнуло с краешка банки и поплыло через всю лабораторию, а потом приземлилось на нижней ступеньке лестницы, ведущей наверх в дом. Тень неуклюже влеклась за ним, темнее тьмы подвала, Безмолвние полного безмолвия и совершенно одинокое в трагедии рабского служения злу. Затем водопадом, наоборот, чудище Хаклайнов потекло наверх по ступенькам. Тень тянулась позади, неохотное дополнение тьмы. Чудище Хаклайнов замерло у тусклого лоскутка света, что просачивался под дверь лаборатории. Оно ждало. Что-то сейчас произойдет. Свет чудища воспринимал все почти хирургически. Оно выглянуло из-под двери в холл. Чудище предчувствовало, что-то сейчас произойдет. Тень ждала позади чудища Хаклайнов. Тени тоже хотелось выглянуть из-под двери и посмотреть, что происходит. Но, увы, роль ее в жизни сводилась к следованию следом а потому она разместилась непосредственно возле задницы чудища Хаклайнов. Виски. Все уже выходили из гостиной, чтобы спуститься в подвал и вылить чудища Хаклайнов. Но когда они дошли до двери и одна женщина Хаклайн возложила на ручку ладонь, Кэмерон сказал, «Секундочку, а не налить ли мне виски?» И он подошел к столу где в граненых графинах стояли разные напитки. Там он помедлил, пытаясь высчитать, в какой емкости виски. Тогда одна женщина Хаклайн сказала, «Оно в графине с синим колпачком». «Та, мисс Хаклайн, которая несла фонарь». Кэмерон взял стакан и налил себе изрядно виски. «Странно», — подумал Грир. «Кэмерон никогда не пьет перед работой, а уничтожение чудища — однозначно работа». Кэмерон поднес стакан к носу. «Отлично оно у вас тут пахнет!» Грир, внезапно предвкусив, как они убьют чудище, не заметил, что Кэмерон, хоть и налил себе виски в большой стакан, пить не стал. Когда они выходили из комнаты, Кэмерон нес стакан в руке. Поиски Тары. Затем дверь гостиной открылась, и одна сестра Хоклайн вышла в холл, За ней другая сестра и Грир с Кэмероном, у которого в руке был стакан виски. Тень ничего не видела из-за чудища Хаклайнов, но слышала, как открылась дверь, и в холл вышли люди. «Интересно, что происходит?» — подумала она, — и почему чудище вдруг так заинтересовалось людьми? Потом тень пожала плечами. «Толку-то об этом думать. Ничего ж не поделаешь». Тень могла лишь следовать за чудищем Хаклайнов, которое ненавидела. Чудище Хаклайнов смотрело, как люди идут через холл к двери в лабораторию. Оно выжидало, размышляя, что предпринять дальше. Пыталось воплотить какую-нибудь стару очертания, в каких можно натворить волшебства и чар, а затем натравить эту тару на людей, угрожающих его существованию. Тень уже бросила и пытаться вычислять, что происходит. Ей уже все было поебать. Убить банку «Как считаешь, нам понадобится ружье?» — спросил Грир у Кэмерона. Ответа ему не было. Грир подумал, что Кэмерон его, вероятно, не расслышал и повторил вопрос. «Убить банку?» — ответил Кэмерон. Женщины Хаклайну улыбнулись. Грир не понял шутки. Кроме того, он не заметил, что у Кэмерона в руке по-прежнему стакан виски. Гриру странным образом не терпелось непосредственно столкнуться с чудищем Хаклайнов. Кэмерон держал в руке стакан виски, как держал бы пистолет, не на роком, но профессионально, рассчитывая применить свою сверхумелость никому особо не угрожая, даже чудище. Выглядывая из-под лабораторной двери, не обратила внимания на стакан виски в руке у Кэмерона. Чудище Хаклайнов к этому времени уже выработало план, как справиться с угрозой для собственной жизни. Чудище улыбнулось своей хитрости. План ему нравился, поскольку был коварен. Неожиданно чудище дернуло задницей и соскользнуло ступенькой ниже, а ничего не подозревавшую тень скинула на две. блять подумала тень и попыталась вновь обрести несуществующее достоинство, не спуская теперь глаз с чудищих Хаклайнов, дабы точно повторять все, что оно сделает дальше, ибо такова работа всех теней. Слоновья — стойка для зонтиков По пути через холл они миновали слоновью ногу, И Кэмерон не мог не сосчитать в ней зонтики. Семь, восемь, девять. Девять зонтиков. Мисс Хаклайн у стойки задержалась. В стойке этой чудилось что-то очень знакомое, но мисс Хаклайн никак не могла определить, что именно. Просто в ней было что-то очень знакомое. Вот только интересно, что именно? Что такое? — спросил Грир. Мисс Хаклайн стояла и смотрела на стойку для зонтиков. Ей казалось, что задержалась она вовсе на несколько секунд, но оказалась намного дольше, и она этого не поняла, поскольку затерялась в абсолютном недоумении. Она задерживала вероятную гибель чудища Хаклайнов. Это слоновья стойка для зонтиков очень знакомая, обратилась она к сестре. Тебе она тоже знакома? Сестра ее, тоже мисс Хаклайн, всмотрелась. Вдруг взгляд ее тоже стал очень напряженным. «Да, она мне знакома, но я не знаю, что в ней такого знакомого. Она едва ли не напоминает мне человека, но я не очень понимаю, кого именно, хотя это человек, с которым я встречалась». Грир с Кэмероном переглянулись, а затем внимательно осмотрели холл. Они искали чудище, но не находили его. Этот разговор о слоновии и ноге для зонтиков по всем признакам напоминал проказы чудища. Но того нигде не было видно, поэтому они мысленно списали разговор сестер Хаклайн на обычную причуду. «Она мне явно кого-то напоминает», — сказала мисс Хаклайн. «Давайте вы подумайте об этом позже, когда мы прикончим чудище. У вас будет масса времени определить, кто это». — сказал Кэмерон. Чудище Хоклайнов на четыре четверти Чудище Хоклайнов спиной сползло по ступеням в лабораторию, вызвав собой мерцающую струйку света, нечестивый водопадик, а кроме того заставило попутавшую неумелую тень пятиться перед собой. Чудище Хоклайнов уже обрело уверенность. Оно знало, как теперь справиться, и предвкушало лицезрение плодов своей силы. Чудище Хаклайнов задумало дьявольскую участь для Грира с Кэмероном и женщин Хаклайн. План этот оно считало одним из своих лучших. Подлинный сплав Шкоды и зла. Чудище Хаклайнов чуть не хохотало, стратегически отступая в лабораторию, А тень неуклюже елозила, дурацки спотыкалась и ковыляла унизительно и смехотворно, пытаясь справиться с обязательными задачами любой тени. Чудище Хаклайнов купалось в своей уверенности, плывя и стекая вниз по лестнице. О чем тут беспокоиться? Разве не владеет оно силой превращать мысли и вещи во все, чтоб его не развлекало? Папа Мисс Хаклайн открыла дверь в лабораторию, отодвинула два засова и достала из кармана ключ, который вскоре отпер огромный замок. Пока она открывала дверь, ум ее ни на миг не оставлял слоновьей ноги для зонтиков. Она пыталась припомнить, кого из людей эта стойка ей напоминает. Узнавание трепетало у самой кромки ее разума. Она отодвинула первый засов на двери. Сделать это было трудновато,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 Чудище Хоклайнов отыскало себе хорошую незаметную позицию в лаборатории и теперь поджидало, когда Грир с Кэмероном и женщины Хоклайн вступят в его царство. Чудище Хоклайнов было так уверено в их будущем, что ему даже не стало любопытно, почему эта одна сестра Хоклайн вдруг завопила и кинулась прочь от лабораторной двери через весь холл, а за нею все остальные. Какая разница, чем они там занимаются? Ведь скоро все равно возвратятся и спустятся по лестнице, а чудище Хаклайнов немножко с ними поиграет, а затем превратит всех в тени, после чего за чудищем будет таскаться пять теней, а не одна тень неумеха. Быть может, эти четыре новые тени будут искуснее в той роли, какую чудище Хаклайнов для них придумало. — Да, — размышляло чудище, — немного мастерства с теневой стороны не помешает. Чудище Хоклайнов затаилось под прикрытием пробирок, полных химикатов, отброшенной возможности обеззлобить химикалии, над которыми профессор работал много месяцев, пока не щел их неудачными и не отбросил. Тень же затаилась под прикрытием часов на верстаке возле этих пробирок, Как только в лаборатории зажжется свет, проявится вся корявость подобного прикрытия. Ничего не получалось у тени, как полагается. «Скоро тебе будет с кем играть», — сказала ей чудище. «А тень не поняла, о чем это, блядь, чудище Хоклайнов говорит». Отец и дочери воссоединились. «Ну, вроде». Мисс Хаклайн стояла на коленях, обвив руками слоновью ногу для зонтиков, и неудержимо рыдала, повторяя снова и снова «Папа! Папа!». Другая мисс Хаклайн стояла рядом и смотрела на сестру, пытаясь сообразить, что происходит. Грир с Кэмероном же деловито озирались, разыскивая чудища Хаклайнов. «Неужели они его прохлопали, когда искали в прошлый раз?» Или оно подкралось со спины в холле? Они осмотрели все, но чудище нигде не нашли. Затем другая, мисс Хоклайн склонилась чуть ближе и очень пристально посмотрела на слоновую стойку для зонтиков. Вдруг лицо ее вспыхнуло взрывом чувств. Она упала на колени рядом с сестрой и воскликнула. «О, отец! Это наш отец! Папа!» Сестры Хаклайн были не так бесстрастны, как полагали сами. Грир с Кэмероном стояли и смотрели, как сестры Хаклайн обнимают стойку для зонтиков и называют ее папой. Брак Грир с Кэмероном оставили женщин Хаклайн со слоновой ногой для зонтиков и через весь холл вернулись к двери в лабораторию. Пора было что-то делать с чудищем Хаклайнов, причем немедленно. Гриру с камероном уже хватило его проказ. Теперь Грир нес фонарь. У Кэмерона в руке был стакан виски. Грир по-прежнему не замечал ничего нового в камероне со стаканом виски. Разум грира вообще где-то витал, поскольку в любых других условиях стакан виски Грир бы заметил. Такое с ним было впервые. «Вероятно, пора думать о том, чтобы отправиться на покой» повесить кобуру на гвоздик и найти себе хорошую женщину, с которой где-нибудь и осесть. Да, пожалуй, это неплохая мысль. Может, с одной женщиной Хаклайн? Он, разумеется, никак не мог знать, что чудище Хаклайнов уже спланировало для них нечто вроде группового брака. Обиталище снов. Грир вошел первым. Он открыл дверь лаборатории и свет от фонаря высветил лестницу и часть подвала. Очень сложное место. Грир никогда раньше такого не видал. Верстаки уставлены тысячами пузырьков, повсюду машины, которым место лишь во сне. — Давай, Грир, спустимся и осмотримся, — сказал Кэмерон. — Ладно. Чудище Хаклайнов за ними наблюдало. Его забавляла их беспомощность. Женщин рядом с мужчинами не оказалось, но чудище займется ими после того, как покончит с Гриром и Кемероном. Времени хватит на всех. Чудище так злорадствовало, предвкушая, каких ужасов натворит, что не заметило, как в его тени зародилась некая странность. Тень тоже наблюдала, как Грир с Кемероном спускаются по лестнице, подходят и зажигают три-четыре лампы, чтобы лучше видеть. Но тень затем обратила внимание на чудища Хоклайнов и уставилась на него, и странное чувство зародилось в тени, словно бы впервые, и она уже не отводила пристального взгляда от чудища Хоклайнов. Единственная в своем роде мысль билась в разуме тени — план непосредственных действий, едва чудище сделает свой следующий ход. «Жуткое место у них тут», — сказал Грир. «Не жуть, Чаховаев!» — ответил Кэмерон. «Битва!» Кэмерон заметил тайник чудища Хаклайнов. Еще когда они с Гриром были на середине лестницы, он увидел странные искры света на верстаке за какими-то забавными пузырьками. Он не знал, что такое пробирки. «Может, зажжешь вон те лампы?» — спросил он, махнув Гриру на верстак в дальнем углу лаборатории. Чудище Хаклайнов развлекалось, наблюдая за ними. Чудище наслаждалось так сильно, что решило подождать еще несколько минут, а уж потом обратить Грира с камероном в тени. Истинное наслаждение для чудища. Тем временем его нынешняя и единственная тень ждала, когда чудище сделает ход, чтобы привести в действие собственный план. Еще Кэмерон заметил большую банку из-за свинцованного хрусталя на верстаке в углу напротив того, куда он отправил Грира зажигать лампы. От женщин Хаклайн он знал, что банка эта и есть источник чудищ Хаклайнов — химикалии. Он стоял в шагах в десяти от банки, а чудище пряталось в пяти. Вдруг Кэмерон завопил — «Оно тут! Я его вижу!» Грир обернулся туда, где вопил и куда тыкал Кэмерон. И даже не понял, что происходит. Почему Кэмерон вопит? На Кэмерона это совершенно не похоже. Но Грир все равно обернулся. Чудищу Хоклайнов тоже стало любопытно, что к чертовой матери тут творится. Что это там, если это тут? И чудище шевельнулось. Невольно, из любопытства. Кэмерон же, в промежутке нарочитого возбуждения, перешел к тому верстаку, на котором покоилась банка, называемая химикалиями, и теперь стоял рядом с ней. Когда чудище Хаклайнов шевельнулось, дабы получше разглядеть, что творится, тень, тщательно изучив все возможности света и обнаружив способ перемещаться от зада чудища к переду,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 если они хотят как-то одолеть чудище, а бесплановыми дураками они тени вовсе не казались. Когда Кэмерон завопил Гриру, тень истолковала это так, что пора двигаться, и двинулась. На несколько секунд тень заволокла взор чудищу Хаклайнов, отлично понимая, что если чудище уничтожит, ее уничтожит с ним вместе, но лучше смерть, чем жить так и дальше, частью при этом зле.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 Кэмерон вылил стакан виски в банку химикатов. Когда виски попало на химикалии, те посинели, запузырились и от банки в разные стороны полетели искры. Огненными птичками они летали везде, поджигая все, к чему прикасались. «Ходу!» — заорал Кэмерон Гриру. И оба рванули вверх по лестнице на первый этаж особняка. Чудище Хаклайнов отреагировало на виски, вылетая в банку его источника энергии тем, что ему едва хватило времени проклясть свою судьбу. «Ядь!» — завопило чудище. Классическое проклятие. А затем чудище разлетелось на горсть голубых алмазов, у которых не сохранилась памяти о прежнем своем существовании. От чудища Хаклайнов теперь не осталось ничего, кроме алмазов. Они сверкали, как видение летнего неба. Тень чудища превратилась в тень алмазов. У нее тоже не осталось воспоминаний о прежней жизни, поэтому теперь душа ее успокоилась. Она же стала тенью прекрасных вещей. Возвращение профессора Хаклайна Грир с Кемероном выскочили из горящей лаборатории и побежали через холл к сестрам Хаклайн. И в тот же миг... Слоновья нога стойки для зонтиков превратилась в профессора Хаклайна. Его в эту форму заточили чары, наведенные свежеусопшим чудищем Хаклайнов, который теперь найдет себе приют в витрине ювелира. Профессор Хаклайн весь затек и был очень раздражен тем, что много месяцев был вынужден пробыть стойкой для зонтиков. И к дочерям своим отнесся далеко не так дружелюбно, как следовало ибо первыми словами, что вырвались у него изо рта, непосредственно в ответ на их воркование «Папа, папа, это ты! Ты свободен! Отец! О, папа!» были «Вот же срань!» Времени что-то прибавить у него не было. На него и двух его дочерей навалились Грир с Кемероном и выпихнули их из горящего дома. Лазарь взбодрившийся Выбравшись наружу, они отбежали за линию иния, окружавшего горящий дом, словно прозрачное обручальное кольцо. Несколько мгновений спустя, когда все пристально следили за огнем, земля неподалеку заворочилась и задвигалась землетрясением крошкой. Исходило оно из могилы дворецкого. — Ни черта себе! — воскликнул Грир. Затем земля раскрылась,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 а потом отвернулся смотреть дальше, как сгорает дом. Пикник в начале XX века Они долго стояли и смотрели, как горит дом. Языки пламени с ревом взметались ввысь, такие яркие, что у всех были тени. Профессор уже вернулся в свое обычное расположение духа и нежно обхватил руками дочерей, пока все они смотрели, как дом исчезает». «Ну, вы там и намешали дряни, профессор», — сказал Кэмерон. «Больше не в жизнь», — только и ответил тот. Ему представили Грира с Кэмероном, и те ему понравились, и он был очень им благодарен за то, что его спасли от заклятия химикалий, которые также можно было назвать чудищем Хоклайнов. В конце концов все просто уселись на землю и всю ночь смотрели, как догорает дом. От этого им было тепло. Сестры Хаклайн сменили нежные объятия отца на объятия Грира с Кэмероном. Профессор сидел один и созерцал плоды долгих лет экспериментов, а также итог, к какому те привели. Время от времени качал головой, но, помимо прочего, был рад, что он больше не слоновье-стойка для зонтиков. То было худшее переживание в его жизни. Дворецкий тоже сидел, по-прежнему ошеломленный, щищая с одежды землю. В волосах у него застрял обломок чемодана. Так они и сидели, будто на пикнике. Только пикником, разумеется, был пожар дома, смерть чудищ Хаклайнов и конец научной мечты. Двадцатый век едва начался. Алмазы Хаклайнов К свету утреннего солнца Дом догорел, и на его месте стало озерцо, в котором плавали сгоревшие вещи. Все встали с земли и подошли к берегам нового озера. Хаклайны смотрели на останки прежней жизни, там и сям качавшиеся на волнах. Профессор Хаклайн увидел кусок зонтика и содрогнулся. Одна женщина Хаклайн заметила, что обеспокоила отца, подошла ближе и взяла его за руку. — Смотри, Сьюзен, — сказала она сестре и показала плавающую фотографию. Грир с Кэмероном переглянулись. — Сьюзен. — Да, Джейн, — был ответ. — Джейн. У женщин Хаклайн оказались имена, и еще одна проказа дьявольски изобретательного чудища рассеялась. Часть дома еще тлеяла на самом краю озера. Выглядела она очень странно, Словно что-то из иеронима Босха, если кто то увлекся западными пейзажами. «Мне любопытно», — сказал Кэмерон. «Я нырну в подвал и гляну, не осталось ли чего-нибудь от этого ебаного чудища». Он снял свою одежду, за исключением трусов, и нырнул в то, что еще несколько часов назад было домом. Плавал Кэмерон очень хорошо, и потому легко вплыл в подвал и принялся искать чудище. Он помнил, где оно пряталось перед тем, как он вылил виски в химикалии. Подплыл к тому месту и нашел на полу горсть голубых алмазов. Чудище нигде не было видно. Алмазы были очень красивые. Кэмерон собрал их все в горсть и выплыл наверх из лаборатории на берег озера, который раньше был парадным крыльцом. «Смотрите — Смотрите! — сказал он, выбираясь на откос. Все собрались вокруг и восхитились алмазами. Кэмерон держал их так, что они отбрасывали тень. Тень алмазов тоже была очень красивая. «Мы разбогатели», — сказал Кэмерон. «Мы и так не бедные», — сказал профессор Хаклайн. «Семейство Хаклайнов действительно и без того было очень богатым». «А-а-а!» — сказал Кэмерон. «Ты хочешь сказать, что ты богатый?» — сказала Сьюзен Хаклайн. Но от сестры Джейн ее по-прежнему было не отличить. Поэтому, вообще-то, заклятие чудища Хаклайнов, укравшее у них имена, никакого смысла не имело. «А что с чудищем?» — спросил профессор Хаклайн. «Ничего, оно уничтожено. Я вылил стакан виски в химикалии. Это его и прикончило». «Да...» «И сожгло мой дом», — ответил профессор Хаклайн, вдруг вспомнив, что у него больше нет дома. Дом ему нравился. Там была лучшая в его жизни лаборатория, а ледовые пещеры он считал неплохим сюжетом для светских разговоров. В голосе его слышалась некая горечь. «Вам бы снова хотелось побыть стойкой для зонтиков», — уточнил Грир одной рукой обхватив женщину Хаклайн за талию. «Нет», — ответил профессор. «Что мы теперь будем делать?» — спросила Сьюзен Хаклайн, окидывая взглядом озера, которое прежде было их домом. Кэмерон подсчитал алмазы у себя на ладони, их было 35 штук. Все, что осталось от чудища Хаклайнов. «Что-нибудь придумаем», — ответил он. Озеро Хаклайн Пожару как-то удалось растопить ледовые пещеры до самых глубоких пределов, и там, где раньше стоял дом, озеро возникло навсегда. В 1907 году местный скотовод Уильям Лэнгфорд приобрел участок у профессора Хаклайна, который после своего странного периода на западе жил теперь там, на востоке.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 Во владение достался бордель, и она им управляла до 1911 года, когда погибла в автомобильной аварии. Авария убила ее совсем чуть-чуть, и после смерти Джейн Хаклайн все равно была очень красивая. Похороны понравились всем, кто на них пришел, и вспоминались потом очень долго. Грира арестовали за угон автотранспортного средства в 1927 году, и он четыре года провел в пенитенциарном заведении штата Вайоминг, где у него развился интерес к вере розенкрейцеров. Кэмерон и Сьюзен Хаклайн собирались пожениться, но крупно поссорились из-за того, что Кэмерон вечно все считал, и Сьюзен Хаклайн в припадке ярости уехала из Портланда, Орегон, и отправилась в Париж, Франция, где вышла замуж за русского графа и переехала в Москву.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 Он со временем стал преуспевающим кинопродюсером в Холливуде, Калифорния, когда там случился бум перед самой Первой мировой войной. Как именно он стал кинопродюсером, история долгая и запутанная, ее следует приберечь до следующего раза. В 1928 году наследники Уильяма Лэнгфорда продали озеро Хаклайн и прилегающий участок штату Орегон, который превратил его в заповедник, Но поскольку места здесь довольно глухи, а дороги плохи, озеро так и не стало популярным местом отдыха, и посетители сюда особо не ездят. Текст читал Александр Аравушкин.